Наверняка каждый мальчишка задумывается о том, кем станет, когда вырастет. Наверное, многие смотрят, как их ровесники творят великие дела, и думают, а я бы так смог? Для меня же узнать 10 лет, что мой лучший друг Мессия, и я проживу и умру обычным каменотесом, оказалось проклятием просто непосильным. Поэтому на следующее утро я отправился на площадь и подсел к деревенскому дурачку Варфоломею. Я надеялся, что Мэгги выйдет к колодцу. Если уж мне суждено быть простым каменотесом, то, по крайней мере, мне достанется любовь чарующей женщины. В те дни мы начали учиться ремеслу в 10 лет, потом в 30 получали талис и филактерию, и это означало, что мы стали мужчинами». Ожидалось, что вскоре мы заключим помолвку, а к 14 годам женимся и уже заведем семью. Поэтому, как видите, я не слишком тарана стал подумывать о Мэгге, как о своей будущей жене. А кроме того, мне было куда отступать. Я мог всегда жениться на матери Джошуа после смерти Иосифа. Женщины приходили, колодцы уходили, носили воду, стирали, солнце поднималось все выше, площадь опустела, а Варфоломей все сидел в тени, драной финиковой пальмы ковырял носу. Магия не появилась. Смешно, как быстро разбиваются сердца, у меня всегда был к этому талант. — Почему ты плачешь? — спросил Варфоломей. Он был громаднее всех деревенских мужчин. Волосы и борода, гасматые и нечесанные, а от желтой пыли, покрывавшей его с головы до пят, походил на невероятно глупого льва. Туника у него была вся рваная, и он никогда не носил сандалий. имелось у Варфоломея только одна вещь — деревянная миска. Из нее он ел и всякий раз ее дочество вылизывал. Существовал он на милостыню селян, да еще подбирал колосья на полях. Закон требовал, чтобы в полях всегда оставалось зерно для нищих. Я так и не выяснил, сколько ему лет. Целыми днями он просиживал на площади, играл с деревенскими собаками, хихикал себе под нос, да чесал промежность. Когда мимо проходила женщина, он высовывал язык и говорил бле Моя мама утверждала, что у него разум младеться. Она, как обычно, ошибалась. Теперь он положил мне на плечо огромную лапу и погладил, оставив на рубахе пыльный отпечаток своей нежности. «Почему ты плачешь?» — снова спросил он. «Мне просто грустно. Ну, ты не поймешь». Фарфоломея гляделся увидев, что мы на площади остались одни, если не считать его приятелей собак, сказал, «Ты слишком много думаешь. От дум тебе не будет ничего, кроме страданий. Стань проще». «Чего?» «То были первые внятные слова, что я от него услышал». «Ты когда-нибудь видел, чтобы я плакал «У меня нет ничего, а потому я ничему не раб. Мне нечего делать, поэтому меня ничто не порабощает». «Да что ты понимаешь, — рявкнул я, — живешь в грязи. Ты не чист, ни черта не делаешь. А мне на работу через неделю. Я буду вкалывать всю жизнь, пока не сдохну, надорвав себе спину. Девчонка, которой я хочу, влюблена в моего лучшего друга. А он, к тому же, мессия. А я... Я никто. А ты идиот. И я не идиот. Я грек. Киник. Тут я обернулся и по-настоящему на него посмотрел». Глаза его обычно тусклые, как придорожная грязь, сияли черными алмазами в пыльной пустыне лица. — А что такое кинник Философ, я ученик Диогена. — Диогена знаешь? — Нет, но чему он мог тебя научить? Ты ж только с собаками дружишь. Диоген ходил по Афинам с фонарем средь бела дня, светил им в людские лица и говорил, что ищет честного человека. — Так он, значит, был пророком идиотов? — Нет, нет и нет. Варф взял на руку маленького терьера и теперь размахивал им в такт своим словам. Песеку, похоже, это нравилось. Их там всех одурачила их культура. А Диоген учил, что вся эта манерность современной жизни фальшивкой. Человек должен жить просто на природе. Ничего за собой не таскать, не заниматься никаким искусством, поэзией, религией. «Как собака, в общем, — сказал я. — Именно! — Варф выписал в воздухе замысловатый росчерк Крыса рода собачьих у него в лапе дрыгнулась так... точно ее укачало. Варов опустил песика на землю, и тот уволокся подальше. Жизнь без забот в то мгновение звучала сказочно. То есть жить в грязи мне вовсе не улыбалась. Да и не хотелось, чтобы народ держал меня за псих, как какого-нибудь Варфоломея. Но собачья жизнь звучала неплохо. Все эти годы дурачок таил себе глубокую мудрость. «А сейчас я хочу научиться лизать себе яйца», — сказал Варф. Только не это. Мне надо Джошуа найти. Ты ведь знаешь, что он мессия, правда? Секундочку, ты же не еврей. Мне показалось, ты не веришь ни в какую религию. А мне собаки натявкали, что он мессия. Им я верю. Передай Джошуа, что я им верю. Собаки натявкали. Они же еврейские собаки. А, ну да, расскажешь потом, как тебе с яйцами удалось. Шалом. Кто бы мог подумать, что Джошуа найдет первого апостола в грязи среди собак Назарета. Бле... Джоша я отыскал в синагоге. Он слушал лекцию фарисеев о законе. Я пробрался через кучку мальчишек, сидевших на полу, и прошептал. варфолмей знает, что это мессия. Дурачок? А ты не спросил? Давно он это знает? Говорит, ему деревенские собаки натявкали. У собак спрашивать мне в голову не пришло. Еще, говорит, мы должны жить просто как собаки, ничего с собой не таскать, и главное, никакой манерности. Что бы это ни значило. Это Варфалмей сказал? «Наисеев похож?» «А он гораздо умнее, чем кажется. Еще он хочет научиться лизать себе яйца». «Я уверен, что в законе это где-то запрещено, спрошу у Реба. Не думаю, что тебе стоит заводить об этом речь с фарисеем». «А ты отцу своему ангела сказал?» «Нет». «Хорошо. Я поговорил с Иосифом, и он разрешил мне учиться с тобой вместе на каменотеса. Я не хочу, чтобы твой отец передумал меня учить». Ангел бы его, наверное, напугал. Тут Джошуа посмотрел на меня, отвернувшись от фарисея, который продолжал гундеть на иврите. «Ты что, плакал?» «Кто я?» «Нет, это меня от варфовой вони прошибло». Джошуа положил руку мне на лоб, и вся печаль и волнение моментально отхлынули. Он улыбнулся. «Так лучше?» «Я ревную к тебе, Мэгги». «Это может быть вредно для шеи». «Что?» «Лизать себе яйца шея напрягается». — Ты меня слышал? Я ревную, Мэгги, к тебе. — Я еще учусь, шмяк. Некоторые вещи пока не понимаю. Господь рек, я бог ревнующий. Значит, ревность, наверное, штука хорошая. Но мне от так фигово. — Видишь, в чем заковыка, значит? Тебе от ревности фигово, но Господь ревнует, значит, это должно быть хорошо. Однако, если пес лижет себе яйца, ему это, похоже, нравится. Но по закону плохо. Неожиданно Джошуа вздернули за ухо на ноги. На него свирепо уставился фарисей. — Закон Моисея слишком скучен для тебя, Джошуа Бар-Иосиф. — У меня вопрос ряби, — ответил Джошуа. — О, Господи! И я закрыл голову руками.